Глава двадцать «Почему ты так стремишься во все это влезть?» — поинтересовался я, когда сеньор Луиджи закрыл за собой дверь, предварительно заверив нас, что в течение нескольких часов пришлет информацию по запросу Бордена. «Это неправильно сформулированный вопрос. Правильно сформулированный вопрос звучит по-другому. Почему ты не хочешь, чтобы я во все это влезал?» Я пожалуй, плечами. «А смысл?» «Он отменил контракт. Так какая разница, почему?» «Большая разница. Во-первых, всегда лучше знать, чем не знать. А во-вторых, не узнав причину наверняка, ты не решаешь проблему, а лишь откладываешь ее. Если ты не знаешь, что его побудило снять заказ, ты не узнаешь, что заставит его к нему вернуться. И когда это может произойти?» «Угу», — сказала я. Так-то он был, конечно, прав. С другой стороны, все ведь обстояло немного сложнее. Так почему ты не хочешь, чтобы я во все это влез? Ну, учитывая твой бэкграунд, твою общую репутацию и твой модус операнди, существует такая нехилая вероятность, что ты его застрелишь. И ты можешь породить новый виток конфликта, еще более кровавый. Я точно не знаю, на какой структуре держится секта, и как быстро они найдут замену брату Тайлеру, и что предпримет его преемник. Кроме того, семейство пирпантов неприлично богато и дофига влиятельно, и даже если Тайлер для них всего лишь инфант терибель паршивая овца и отрезанный ломоть, это не значит, что они оставят его убийство без последствий. Не знаю, что там может оказаться сильнее, кровная месть или репутационные потери, но вряд ли они просто пожмут плечами и пойдут своей дорогой, понимая, что тебе это все до лампочки». «Ты – стрелок неместный, постреляешь и уедешь, а мне здесь со всем этим жить. Это разумный довод. А что, если я пообещаю тебе не убивать его без особой необходимости?» «Проблема в том, что мы можем по-разному трактовать термин «особая необходимость», – Борден вздохнул. «Я, вообще-то, цивилизованный человек. Только принадлежишь к другой цивилизации, которая склонна сводить решение любой проблемы к насилию». Не зря же вашу вселенную называют «мирами бесконечной войны». В этом названии присутствует некоторое поэтическое преувеличение. Далеко не все из нас идут по пути насилия. Далеко не все миры участвуют в войне. Но война-то все равно идет, как будто у вас нет вооруженных конфликтов. Война, к сожалению, это часть человеческой цивилизации. Где бы эта цивилизация ни жила, и на какой бы стадии развития ни находилась, от каменных топоров до плазмометов и нейродеструкторов. «Как бы там ни было, свою личную войну я хотела бы закончить», сказала я и погладила себя по животу. «Понимаю, но опять же, к сожалению, ты не можешь принять это решение в одиночку, потому что далеко не все здесь именно от тебя зависит. Однако я могу предложить тебе решение». «Какое же? Я могу забрать тебя с собой. В миры бесконечной войны? Там есть и безопасные места». Например, на земле, которая официально вышла из игры. Да и много где еще. Я покачала головой. Сначала ты укоряешь меня, что я откладываю проблемы, а потом предлагаешь и вовсе от них убежать. Но решение-то за тобой. Почему моя мать выбрала для меня это место? Я не знаю. Мы не были знакомы, и она, насколько я понимаю, не делилась своими планами вообще ни с кем. Думаю, она посчитала это место достаточно безопасным» и достаточно удаленным от твоего отца. А как он узнал о моем существовании? И опять же, я не знаю, мы с ним на эту тему как-то не говорили, но неисповедимы пути его. Так обычно говорят про Бога. Ну, он в какой-то степени Бог, ты же знаешь. Существо, пусть и не сверхъестественное, но довольно могучее. И, кстати, возвращаясь к вопросу о безопасности в нашем мире, думаешь, кто-нибудь решится бросить ему вызов, тронув его дочь? Ну да, а он в ответ утопит планету в крови, возможно, несколько планет. Я плохо знала своего отца, зато мне прекрасно было известно, на что он способен. Это тоже часть проблемы. Здесь я самостоятельная личность, единица сама по себе, а там я буду всего лишь дочерью крутого парня, который может похоронить всех, кто на нее косо посмотрит. Это при условии, что его найдут, или что он сам объявится, ведь в данный момент никто не знает, где он и что с ним. Конечно, для его врагов сама вероятность того, что он может вернуться, этот сдерживающий фактор будет работать как минимум еще с десяток лет. Я понимаю твои чувства, но на самом деле быть дочерью крутого парня не так уж и плохо. У тебя есть дети? Насколько мне известно, нет. Несмотря на то, что ты прожил столько жизней? Может быть, именно поэтому. А насколько были круты твои родители? Но мой отец был жестким и очень успешным сукиным сыном, широко известным в финансовых кругах не только Великобритании, но и всего мира. Но, как ты понимаешь, после того, как случился зомби-апокалипсис, все это слишком дорогого стоило. «Как же тебя, богатенького сыночка, занесло в шпионы?» «А, хоть что-то ты про меня знаешь», — ухмыльнулся он. «У самой-то есть какая-нибудь версия?» «Ну, либо ты адреналиновый наркоман, либо у тебя синдром Мессии, которому все время надо кого-нибудь спасать». «Либо придурок, либо идиот», — подытожил Борден. «И ничего более щадящего для моего самолюбия». «А как это было на самом деле?» «Да я уже и не помню. Столько лет прошло». «Вранье, конечно». Не может человек забыть про судьбоносное решение, которое наложило отпечаток на всю его жизнь. Как бы давно это ни произошло, но я решил, что если он не хочет говорить об этом, настаивать я не буду. Разговор заглох, и я задумалась о происходящем. Не о брате Тайлере? С ним все было более-менее понятно. А об Эми. Она провела в застенках такс еще больше времени, чем я, и вряд ли они обращались с ней лучше, чем со мной. Особенно если вспомнить, что в самом начале их сотрудничества Тогда еще агент Смит прострелил ей колено Если это на самом деле она, а я в этом уже почти не сомневалась То я могу понять, почему она сделала то, что сделала Она захотела выбраться на свободу и не задумывалась о цене Ко всей этой ситуации у меня был только один вопрос Оно просто случайно так по времени с моим возвращением в город совпало? Или же тут есть какая-то взаимосвязь? Горден ушел в душ, а я решила воспользоваться выпавшей паузой и позвонила магистру Серкобаеву. Тот снял трубку уже после третьего гудка. «Как там, Джон?» «К сожалению, пока без особых изменений», — сказал магистр Серкобаев. «Несмотря на все наши ухищрения, нам не удалось отодвинуть порог очередного умирания больше, чем на три с половиной секунды. У меня начинается складываться ощущение, что мы столкнулись с чем-то мистическим». «Это значит, что вы сворачиваетесь?» Ни в коем случае. Напротив, это отличная возможность для изучения возможностей человеческого, э, то есть, организма мистера Кларка. Иное было бы слишком обыденно, слишком скучно. Именно такие нестандартные случаи и двигают науку вперед. Мне нравится ваш энтузиазм. И что вы хотите попробовать в следующий раз? Мы знаем, что это не вирус. Мы знаем, что это не хроническая болезнь. «Мы знаем, что причины смерти могут быть разными, но она всегда происходит через равные промежутки. Так что, прежде всего, мне хочется поговорить с вами относительно причин этого положения мистера Кларка. Мне кажется, вы знаете об этом куда больше, чем я». «Боюсь, что я ничем не могу вам помочь», – сказала я. «Это закрытая информация, и я не собиралась рассказывать о черном блокноте всем подряд, тем более, что я не особо верила в успешность попыток магистра». У Кларка был только один шанс вернуться к нормальной жизни. Из экстремальной медицины он не был связан вообще никак. Боюсь, что пока черный блокнот не будет уничтожен, все усилия Серкобаева ни к чему не приведут. «А мне кажется, что можете, но почему-то не хотите», вздохнул магистр. «Мистер Кларк работал на правительство, да? Это секретная информация?» «Что-то типа того», — сказала я, решив, что таким признанием ничего особо важного не разглашу. «А вы не можете проконсультироваться с вашим руководством? Может быть, оно разрешит вам рассказать мне хоть что-то без животрепещущих подробностей? Это могло бы здорово помочь делу». «Я посмотрю, что с этим можно сделать», – пообещала я, но мне кажется, по тону было понятно, что я вру. «Очень этого жду», – без особого энтузиазма сказал Серкобаев. «А вы не пытались спросить об этом самого мистера Кларка? В краткие периоды его бодрствования поинтересовалась я». В конце концов, и за 40 секунд можно много чего рассказать. «Разумеется, я пытался», – вздохнул Серкабаев. «Но он отказывается говорить на эту тему». «О чем же вы тогда говорите?» «В основном он ругается. Долго, эмоционально и весьма изобретательно. Я даже узнал для себя несколько новых слов. Скажите, такое поведение нормально для мистера Кларка, которого вы знали?» «Сложно сказать, что в такой ситуации можно считать нормой. Даже для такого человека, как Джон». «Верно. Могу я позже позвонить вам по этому же номеру?» «Еще какое-то время. Трудно сказать, какое. Но в случае чего я сама вам наберу». «Буду ждать этого с нетерпением». Борден вышел из душа, завернувшись в гостиничный халат, правый карман которого оттягивал пистолет. Второй пистолет он оставил на журнальном столике, и я поймал себя на мысли, что у меня не возникло ни малейшего желания достать из ковры и повнимательнее изучить легендарное оружие смерти. Похоже, я повзрослела, и оружие перестало интересовать меня так, как раньше. «Не люблю я такие вот передышки», — сказал Борден, усаживаясь в кресло и закуривая сигарету. Потому что непонятно, когда и чем они закончатся. Когда я иду по следу, я иду по следу, не отвлекаясь на всякие мелочи. На всякие мелочи типа гигиены или общения с беременными дочерьми своих старых друзей? Отдых, вынужденный отдых. Я предпочитаю расслабляться, когда все уже закончено. То есть в перерывах между квестами? Наш мир не настолько похож на игру. Хотя ладно, местами очень похож. «Но все же я предпочитаю...» Я так и не узнал, что он предпочитает, поскольку зазвонил установленный в номере телефон. «Еще раз добрый вечер, мисс Кэрингтон», — сказал в трубку сеньор Луиджи. «Если вас не затруднит, позовите к телефону мистера Бордена». «Это тебя», — сказала я, положила трубку на стол. Видимо, сеньор Луиджи уже раздобыл требующуюся Гарри информацию. «Очень оперативно, но меня это не удивляло». Если «Континенталь» хотя бы в половину так могуществен, как пытается представить его руководство, для них это не должно было составить труда. «Слушаю», — сказал Борден. «Серьезно? Сингапур? Восемнадцать часов перелета? И вы уже забронировали для меня билет туда и обратно? Очень любезно с вашей стороны. Спасибо». Он вернул трубку на рычаг. «Они подадут лимузин через полчаса. В моем мире я бы к этому времени уже вернулся». У нас все происходит не так быстро. Увы, похоже, что я вернусь только через два дня. Если поиски не займут больше времени, Сингапур, как я слышала, довольно большой город. И все это время ты будешь одна, как и большую часть моей жизни. Пообещай, что ты не наделаешь глупостей. Конечно, дядя Гарри. Лучше бы тебе вообще не выходить из отеля до моего возвращения. Это место выглядит достаточно безопасным. Я так и сделаю. Врешь? Я не знаю. «Честно, — сказал я, — пока у меня нет никаких планов, но это не значит, что они не могут появиться до твоего возвращения. Хотя бы пообещай, что будешь осторожна. Насколько смогу. Я раздобуду телефон и буду периодически тебе звонить. Хорошо. Кстати, тебе не нужны местные деньги? Мне кажется, я видела в лобби банкомат. Думаю, я с этим разберусь», — сказал Борден, сгреб свою одежду и вышел в соседнюю комнату, чтобы одеться наверное, не хотела меня смущать красотой своего тела или обилием на нем шрамов. Я же подумала о том, что континенталь сдал пирпанта слишком просто и как-то слишком быстро, и вряд ли тут дело только в уважении к моему спутнику или в благодарность, которую они до сих пор испытывали по отношению ко мне. Если бы континенталем руководили не прагматики, им бы не удалось выстроить структуру, простоявшую столько времени и прекрасно себя чувствующую до сих пор. Конечно, была еще версия о том, что они решили отправить Бордена в Сингапур только для того, чтобы на пару дней убрать его из города. Но от нее слишком несло паранойи и прочей теории заговора. Ведь они должны были понимать, что Борден вернется. Скорее всего, у них были какие-то свои причины слить Пирпанта, и они решили использовать для этого Бордена. Может быть, они даже приняли от кого-то заказ на брата Тайлера и решили сэкономить на гонораре кому-то из своих людей. Гарри вернулся уже полностью одетым. «Я скоро вернусь», — я кивнула. «Хорошие дороги, и все же постарайся никого не убить». «Конечно». «Интересно, как ребята устроят, чтобы он пронес на борт самолета свои пистолеты? Не попросит же они смерть разоружиться? Хотя это ведь только часть проблемы трансконтинентального перелета, правильно? У него в нашем мире и документов-то никаких нет». Я с ногами забралась в кресло. Что ж, проблема с сектантами вроде бы решена, и мне стало немного легче на душе. По крайней мере, число людей, желающих мне смерти, должно было снизиться, если не на порядок, то хотя бы в разы. И я снова смогу без особой опаски выходить на улицу. Если, конечно, сбросить со счетов големов, которые могут прийти за мной в любой момент. Не знаю, что там случилось с Эми за последние три года, но вряд ли она забыла, с чьей помощью ее упаковали агенты ТАКС. А наши отношения и до этого момента можно было назвать довольно сложными. Я долгое время считала ее своей подругой, а на самом деле она... Мне стало так неуютно, что захотелось призвать топор. Но делать этого я не стала. Зачем на сеньора Луиджи еще и капитальный ремонт здания вешать? Я чувствовал, что он рядом, лежит в багажнике машины, припаркованной на улице. И, в общем-то, нет никакой необходимости тащить его в номер. Или можно сходить за ним утром. В дверь номера постучали. Я рассудил, что ни «Мигель» версии 2.0, ни «Вторая Я» не стали бы этого делать, так что просто крикнула «Войдите», и это оказался Партия. «Простите за беспокойство, мисс Кэрингтон», — сказал он и положил на журнальный столик визитную карточку. «Этот человек хочет встретиться с вами в баре». Признаться, я ожидала чего-то подобного и не была особо удивлена. «Он один?» «Один и без оружия, мисс Кэрингтон», — сказал Партия. — И, разумеется, он предупрежден о запрете на насилие в стенах отеля. — Не думаю, что нам будет удобно разговаривать в баре. Там оборудованы отдельные кабинеты, и мы пригласили его в один из них. — Отлично. Передайте ему, что я спущусь... — Как спущусь? — Конечно, мисс Кэррингтон. Он удалился. Я не назвала точное время, но не потому, что собиралась заставить его ждать. Я нашла чистую одежду, доставленную из местной прачечной, нацепила на себя джинсы и футболку, сунула ноги в кеды и, несмотря на мораторий на насилие, действующий в стенах континенталя, сунула за широкий пояс джинсов свой Смит Вессон. Конечно, сегодня вечером я не собиралась из него стрелять, но так было спокойнее. Я вышла из номера, прихватив электронный ключ, спустилась на лифте в лобби, который уже не напоминал внутренний двор осажденной крепости и возвращалась к обычной жизни. Вошла в бар. Официант узнал меня и проводил к отдельному кабинету, в котором меня уже ждали. У него волнение в груди. Я открыла дверь и предстала перед взглядом того, кто за ней ждал. Взгляд у него был довольно усталый. Но это и неудивительно, учитывая, с чем организация, которой он возглавлял, столкнулась за последние несколько дней. «Доброй ночи, мисс Кэрлингтон», — сказал он. «Привет, Эллиот».